Глава третья. Поппим. Мэтью Гордон здесь? Не могу в это поверить. Однако вот он, стоит прямо передо мной. Что мне сказать? От шока у меня пересохло во рту, и язык, как губка, впитывает все слова, которые иначе могли бы вырваться наружу. Я почти чувствую повисший в воздухе запах всеобщего любопытства. Люди смотрят на нас. Как я только что упоминала, не потому что узнают его. Те, кто помоложе, вероятно, вообще никогда о нем не слышали. Тот телевизионный сериал, принёсший ему короткий период славы, вышел много лет назад, когда мне было между двадцатью и тридцатью. С тех пор, насколько мне известно, Мэтью не появлялся ни в одном крупном проекте. Актерское ремесло может быть и таким. В одно мгновение от тебя любят, а в следующее уже поворачиваются к тебе спиной. Нет. Люди таращатся, потому что у Мэтью манеры голливудской звезды первой величины. Это уверенная, непринужденная поза и пронзительный взгляд. Когда он обращен к тебе, чувствуешь себя самой важной персоной в мире. И мне это известно слишком хорошо. Мэтью в центре внимания еще и как новое лицо в зале, где все знакомы друг с другом. Обычное дело в нашей отрасли. И если я не буду осторожна, Люди захотят выяснить, зачем этот видный мужчина сразу подошел ко мне. А что еще важнее, почему я стою здесь как полная дура, не в состоянии вымолвить ни слова. И действительно, с чего это я? Это Мэтью полагается нервничать из-за новой встречи со мной. Привет, произношу я наконец вновь обретая способность говорить. Не ожидала увидеть тебя здесь. Вообще-то, начинает он, но не успевает закончить, как к нам подлетает Дженнифер в сопровождении Дорис Дэйс. Вы мне так понравились в Рае для Питера, выпаливает она. Я даже вырезала из Radio Times ваш портрет и повесила у себя в спальне. Я рыдала белугой, когда моя мать сорвала его и разодрала. После этого я высматривала вас повсюду. И я тоже, говорит Дорис с придыханием. Мечтала, чтобы вы были моим мальчиком-зайчиком. От вас все кассирши с ума сходили. Где же вы теперь, в Голливуде? Мэтью смеется. Обычно он озвучивал несколько версий, но я помню одну. Этот смех призван скрыть смущение. Оно всегда являлось частью его обаяния. Когда я впервые увидела Мэтью, то подумала, что он слишком красив и уверен в себе, чтобы разговаривать со мной. Но когда мы узнали друг друга получше, я поняла, как он трогательно уязвим внутри. По крайней мере, тогда это казалось трогательным. Конечно, я пробовался на роли в Лос-Анджелесе, отвечает Мэтью, Но не захотел покидать Великобританию. Он бросает на меня быстрый взгляд. Моя жена пожелала остаться здесь, а семья должна быть на первом месте. Ах, восклицает Дорис. Это так мило. Чем же вы занимались? Мне хочется отвести ее в сторону и деликатно объяснить, что не надо задавать подобных вопросов. Но, похоже, Мэтью не возражает. Наверное, ему нравится, что его до сих пор узнают. То одним, то другим, беззаботно произносит он. Несколько небольших ролей, я ещё немного преподавал в театральной школе. В наши дни молодым актерам требуется любая помощь, которую они в состоянии получить. Мне удается объяснить это почти филантропическим тоном. Я вновь вспоминаю, как ловко у него получалось быть милым с окружающими и в то же время выставлять себя в выгодном свете. А еще помню, как он побуждал меня сделать что-то для моей пользы, хотя на самом деле получалось для его. Так почему же, хотя знаю, что это за человек, я чувствую себя настолько взволнованной? Это так мило с вашей стороны. Мурлычет Дженнифер, пододвигаясь к нему вплотную, без сомнения в надежде получить от него немного волшебной звездной пыли. Я всегда говорю, дикция у нынешних не то, что прежде. Мэтту наклоняет голову на бок, будто обдумывая ее слова. Во многих случаях это верно, признает он. Я слышала, с энтузиазмом добавляет Дженнифер, похоже ободрённая его частичным согласием. Что вы снова ищете роль викария? Надо сказать, я вижу вас в роли того душки священника, если они переснимут нечто вроде поющих в терновнике. Он получился бы таким сексуальным. Мне хочется провалиться сквозь землю от смущения, но Мэтт выглядит польщенным. Вы очень любезны. Однако эти слухи ошибочны. Вообще-то я совсем не викарий по типажу. И я совершенно с ним согласна. Тогда зачем же вы здесь? Интересуется Дорис, которая обычно сразу переходит к делу в разговорах с мужчинами. Мэттью поправляет расстегнутый воротник, затем засовывает руки в карманы. И то, и другое, как мне хорошо известно, специальные приемы для задержки ответа как на сцене, так и в реальной жизни. Директор по кастингу, мой приятель, и он предложил мне влиться в тусовку. Собственно, я и сам подумываю стать агентом. Мечю похлопывает меня по обнаженному плечу. На мне изумрудный зеленый топ с открытой спиной, заправленный в одолженные брюки. Этот цвет, как мне когда-то сказали, хорошо сочетается с моими волосами. Меня кидает в жар от его прикосновения. «И кого же я тут вижу? Свою давнюю подругу Поппи. Так вы знакомы друг с другом, Ахай Дженнифер? Подумать только, как тесен мир. Вот взять хотя бы меня. Раньше я засыпала, глядя на вашу фотографию, а теперь стою рядом со своей агентессой, которая лично знала Мэтью Гордона в те времена. Невероятно, правда? И они все смотрят на меня. Я должна что-то сказать. "О, как ты права", восклицаю я. "Мир действительно тесен. Рада тебя видеть, Мэтью. Извини, что не могу сейчас поболтать, но мне нужно срочно позвонить детям". На мгновение я наслаждаюсь удивлением, мелькнувшим на его лице. "Да, вот так, Мэтью Гордон. У меня теперь есть своя семья. Я выжила без тебя. А вы знаете, Поппи нашла мне роль в одной очень крутой рекламе", слышу я слова Дорис, обращенные к Мэтью. "Кстати, хорошо, что ты напомнила. Нужно, чтобы ты подписала по ней контракт", говорю я. "И как можно скорее" если хочешь, я могу заскочить к тебе, предлагает она. Дорис живет рядом со мной, и мы ходим за покупками в один и тот же магазин. Хотя мы и знаем адрес друг друга, ни одна из нас не была дома у другой. Несмотря на то, что работаю из дома, обычно я не приглашаю к себе клиентов. Я люблю так: котлеты отдельно, а мухи отдельно. Это более профессионально, а кроме того, не беспокоит моих родных. К счастью, почти всю свою работу я делаю онлайн или по телефону. Подписанные контракты сканируются и отправляются по электронной почте. Однако Дорис, человек старой закалки, и делать этого не умеет, так что мы часто встречаемся в общественных местах вроде кафеин. Но из-за срочности можно сделать исключение. Тогда в понедельник сразу с утра, говорю я. Отлично. Затем, отчаянно пытаясь скрыться от Мэтью, который все равно болтается поблизости, я начинаю пробираться сквозь толпу к стойке администрации. Мне необходима зарядка для телефона, чтобы позвонить домой и уладить последние семейные проблемы. Но еще мне требуется немного разгрузить голову от потрясения. Мэтью Гордону не место в моем настоящем. Я давно и надежно упаковала его в ящик с надписью «Забытая». Боясь спустя годы я с тревогой думала, не столкнемся ли мы однажды друг с другом, может, на какой-нибудь съемочной площадке, куда я приду поддержать своих клиентов. Но такого никогда не случалось до сегодняшнего вечера. Не желаете ли напитков, мадам? спрашивает проходящий мимо официант. Не задумываясь о том, как поеду домой, я беру стакан игристого вина и залпом осушаю его, а минут через 10 еще один. Молоденьким девушкам за стойкой требуется время, чтобы найти зарядное устройство, подходящее к моему трехлетнему телефону, но наконец одно из них приваливает удача. Она держит шнур с торжествующим видом, будто только что раскопала его в архивах, и предлагает сразу подключить, чтобы я смогла поговорить немедленно. У вас все нормально? спрашиваю я, когда трубку берет Бетти. Очевидно, она уже закончила медитацию. А, возможно, ее прервали моей дочери. «Все прекрасно, дорогая, верещит она. Я нашла купальник Милисы и зашила. А еще мы играли в эту очень умную игру под названием Опиши понятия». Весьма полезно для мозгов, знаешь ли. Я невольно чувствую легкую обиду, когда я недавно предложила девочкам поиграть в Змеи и лестницы, моя старшая дочь заявила, что она уже не ребенок. Однако они без всяких выкрутасов играют в игры с Бетти. Спасибо, говорю я. А Астюард вернулся? Пока нет, ему пришлось принять кого-то с острой болью бедолаги. «Постараюсь тут не задерживаться, обещаю я. Вот только пообщаюсь еще с несколькими людьми. Не торопись, дорогая, но посматривай за погодой. Одна моя подружка по йоге сказала, что с Карибского моря на нас движется ураган Таня. Кажется, самым поганым из них никогда не дают мужских имен, Верно? Чёртовы сексисты. Дейзи, прекрати немедленно. Сейчас очередь Миллисы. Ладно, до скорого. Я возвращаюсь в бальный зал, стараясь держаться подальше от Мэтью, по виду которого ясно, что он не сумел избежать шквала вопросов от Дженнифер и Дорис. У меня возникает смутное желание присоединиться к ним и задать несколько своих. Может даже упомянуть Сандру. Но я знаю, что это очень-очень плохая идея. Прошлое нужно оставлять в прошлом. Приветствую, Поппи, не так ли? Слышу я голос за своей спиной. Я оборачиваюсь. Это один из новых директоров по кастингу, с которыми я стараюсь поддерживать связь. Именно они читают сценарии и понимают, что по сюжету требуется целующаяся парочка в кафе-баре на дальнем плане позади главных героев. Или дедушка, который с внуками кормит уток в парке сразу перед тем, как там будет обнаружен труп. Обычно от статистов не требуется говорить или иметь опыт съемок, но режиссеры же не могут просто выйти и наловить на улице кого-то, кто будет играть эти роли. Слишком много правил и предписаний. Поэтому они пользуются услугами таких агентств, как моё. Да, киваю я. Она самая Кто этот мужчина, с которым вы только что разговаривали? Интересуется он. Такой весьма эффектный тип средних лет с алым галстуком-бабочкой в кармане. А, отвечаю я непринужденным тоном. Я просто училась с ним вместе в театральной школе. Он один из ваших клиентов? Нет. Директор поглаживает свою ухоженную козлиную бородку. Мне надо узнать, свободен ли он. Я ищу нескольких мужчин среднего возраста для комедии, которую, возможно, скоро начнут снимать. Вот как, отзываюсь я, мысленно прокручивая список клиентов. Думаю, я сумею вам в этом помочь. Затем я отбираю оттуда некоторые имена, включая Викария Ронни, и начинаю свою рекомендательную речь. Честно говоря, это облегчение. Отвлечься. Но пока я говорю, в голове всплывают обрывки воспоминаний. Та боль, когда моя мать покинула дом в поисках себя, вскоре после того, как я поступила на первый курс театральной школы. И неожиданное утешение от потрясающе красивого сокурсника, чья мать тоже смылась, когда ему было всего 12 лет и он учился в школе-интернате. "Я понимаю твои страдания", сказал он мне в кухне общежития, обнимая меня за плечи, когда я не выдержала и расплакалась. Я вижу это сейчас так ясно, словно все происходило вчера. Себя в теле пухленькой девушки, лежащей рядом с Мэтью Гордоном в постели и совершенно офигевшей от этого. "Почему ты выбрал меня?" спросила я. Он погладил меня по груди и потянулся поцеловать соски. "Потому что ты сама не знаешь, как прекрасно». "Я вовсе не красавица", смущенно засмеялась я. "Нет, ты красивая". Ладно, пусть просто хорошенькое снаружи, но прекрасное внутри. Я не была уверена, следует считать это комплиментом или нет. Но самое замечательное в тебе, продолжил Мэттью, то, что ты отличаешься от остальных. Ты не готова убить кого-то ради того, чтобы получить роль, и ты понимающая. Знаешь, каково это, когда твоя семья разваливается на части. Конечно, это было правдой. Мой несчастный отец очень тяжело перенес то, что его бросили. Он был не в состоянии помогать мне. Что же касается мамы, я отказывалась подходить на ее звонки к общему телефону или вскрывать письма от нее. Моя мать снова вышла замуж, сообщил Мэтью. А потом еще раз и еще. Я даже не знаю, где она сейчас, и мне безразлично. Его лицо потемнело от гнева. На мгновение мне стало почти страшно. Что же такое происходит с женщинами, из-за чего они становятся такими шлюхами? Мэтью, вероятно, почувствовал, как я напряглась рядом с ним, и быстро добавил: "А теперь иди сюда, хочу показать тебе, как сильно тебя люблю". Любит меня? Я не могла в это поверить. Да и никто не мог, когда стало общеизвестно, что Мэтью и эта маленькая толстушка Поппи с буйными рыжими кудрями теперь вместе. Наша одногруппница Сандра, которой я никогда не нравилась по каким-то неведомым причинам, была особенно громогласна в выражении своего неодобрения. Не могу понять, что он в ней нашел», Однажды услышала я ее слова, обращенные к другой студентке. А потом, три года спустя, они с Мэтью сошлись. Они разбили мне сердце. И хотя Мэтью говорил, что ему очень жаль, что он чувствует себя ужасно и все такое, Сандра вела себя так, будто не сделала ничего плохого. И, конечно, это было еще не все. Я никогда не рассказывала Стюарту эту историю целиком. Не была уверена, что он поймет. Мне и самой не верилось, что такое произошло со мной. Кстати, раз уж мы об этом заговорили, продолжает кастинг-директор, резко возвращая меня в настоящее. Я был весьма впечатлен вашим послужным списком в той статье. Сейчас я участвую в новом проекте, съемки которого начинаются на юго-западе. Это нечто на стыке мама мия и отверженные. Площадки будут в Девоне и Корнуолле. Мы набираем массовку, место проживания предоставляется. И я подумал, не сможете ли вы мне с этим помочь. Он тянет меня в уголок и подзывает официанта, чтобы взять нам по бокалу шампанского. Я проглатываю его залпом, отчасти из вежливости. А отчасти потому, что все еще в шоке от встречи с Мэтью. Я слишком много выпила, чтобы вести машину. Придется ехать домой на такси, хотя это и обойдется в целое состояние. Отлично, кивает он, когда мы заканчиваем обсуждать моих клиентов. Пришлите мне все это по электронной почте, хорошо? Поговорим в понедельник. Он поднимается из-за столика. Я осознаю, что зал опустел. Похоже, все ушли пораньше из-за непогоды, указывает он за окно. Я внезапно понимаю, что снаружи все белое, снегопад добрался до нас. Мэтью теперь нигде не видно. Я испытываю одновременно облегчение и разочарование. В чем то я довольна, что он увидел нынешнюю меня, постройневшую, ту, которая может пойти на вечеринку в черных кожаных штанах своей дочери» женщину, чей цвет волос описывается ее парикмахером как тициановый, новую поппи, ведущую успешный бизнес и жену своего мужа, который больше не заинтересован в том, чтобы заниматься с ней любовью. Я набираю номер Стюарта, чтобы сказать ему, что еду домой, но телефон не ловит сеть. Попробуйте в холле, советует одна из официанток. Я спускаюсь в яркое украшенное мишурой пространство со сверкающими растяжками "Счастливого Рождества" и огромным снеговиком, раскачивающимся посередине. Телефон Стюарта сразу же переключается на голосовые сообщения. Благодаря ландшафтному освещению снаружи, я вижу, насколько толстый слой снега. Я звоню в одну из наших местных служб такси. Хотя это и не их район, они и могут приехать. Мы всей семьей пользовались их услугами несколько раз. Извините, отвечает мне мужской голос. У нас проблемы из-за непогоды. Я пытаюсь нагуглить другие компании, но там результат тот же. Если бы я любила ругаться, то высказала бы свои чувства яснее. Но когда ты мать двух девочек-подростков, ты должна подавать пример. Я привыкла держать все эмоции в себе, и это помимо кучи дел одновременно. Походы по докторам, мигающие от перегрузки стиральные машины, подписание контрактов, проверка домашних заданий Милисы и Дейзи, присутствие на фотопробах, чтобы успокоить нервных клиентов, как белка в колесе. А теперь еще и это. Несколько других гостей обсуждают, не снять ли здесь номера на ночь. Идея заполучить тихое место, где можно справиться с потрясением от встречи с Мэттью и привести мысли в порядок, кажется соблазнительной. А потом я смогу вернуться домой и продолжить разыгрывать роль жены и матери, как делаю это уже много лет. Я подхожу к молодому человеку за стойкой. Мигающая красно зелеными огнями табличка "Сезонные предложения" висит над его головой, как дамоклов меч. "Уверен, мы сможем вам помочь". Он называет ошеломляющую цену, несомненно завышенную из-за погоды и сезона. Я беру говорю я, убеждая себя, что занесу это в расходы своей компании. Еще замечаю настойки, выложенные на продажу зубные щетки и пасту. Я не захватила с собой никакого белья на смену. Да и черт с ним. Просто встану рано утром и сразу поеду домой. С покупками в руках я направляюсь к лестнице. Я всегда предпочитаю ходить пешком, а не пользоваться лифтом. Так намного полезнее для здоровья. Но сделав первый шаг, слышу голос. Я смотрю через перила и вижу под лестницей диван. Там сидит Мэтью, прижимая телефон к уху. Его голос тихий, но четкий. Мне очень жаль, Сандра. Я же говорю, всё замело, такси не вызвать. И Ты знаешь, что я вернулся бы домой, будь такая возможность. Но ты же не одна там. Нет, не говори так. Я отшатываюсь назад. Это голос Мэтью?» И в то же время как будто чужой. Такого тона Мэтью я раньше не слышала. В нем отчаянные, покорные, сломленные нотки. Я стою тихо и не знаю, что делать. Затем любопытство берет вверх, и я снова наклоняюсь через перила, глядя на фигуру внизу. Мэтью уже не разговаривает по мобильнику. Он плачет. Я только однажды видела его слезы. Я и сама плакала собственно, мои рыдания заглушали его, доказывая, как мне тогда чудилось, что мое горе больше. Я вздрагиваю и выбрасываю это воспоминание из головы, как научилась делать много лет назад. Вероятно, я произвела какой-то шум, потому что теперь Мэтью смотрит на меня, и я спускаюсь, чтобы подойти к нему. Мне это кажется правильным в данной ситуации. Паппи Он мгновенно принимает выражение: "У меня всё прекрасно", вместо былого ужаса на лице. "Жаль, что у нас не получилось подольше пообщаться на вечеринке. Всё в порядке", киваю я. "Ты явно пользовался спросом. Мэтью вопросительно глядит на меня, словно сомневаясь, произнесла я это с сарказмом или с пониманием. "А я и сама не знаю". Между нами отчётливо ощущается напряжение. И я внезапно вспоминаю, как трудно было понять, что у Мэтью на уме, когда мы были моложе. Я бы предложил пообщаться сейчас, продолжает он, беспечным тоном, слишком нарочито. Но я пытаюсь вызвать такси до дома. Сюда никто не хочет ехать. У меня та же проблема, поэтому я решила остаться. Вот как? Это хорошая идея. Кажется, Мэтью собирался дружески коснуться моей руки, но сдержался. Я испытываю одновременно облегчение и разочарование. Слушай, а почему бы тогда нам не посидеть в баре? Нет, думаю я, ни в коем случае. Вообще-то я устала. Да ладно тебе, попс. И снова я замираю, услышав прежнее имя, которым Мэтью звал меня. Стёрт называл меня так в первые дни нашего знакомства, и я пресекла это. Нам так много нужно наверстать. Э, мне сейчас не помешала бы компания, чтобы обсудить то, что происходит в моей жизни. Я колеблюсь. Прошу тебя, попс. На сей раз Мэтью все же касается моей руки, слегка пожимая ее. Его глаза смотрят на меня умоляюще. Только один бокал. Наконец соглашаюсь я, несмотря на то, что внутренний голос кричит: "Ты что, с ума сошла?" Но недавние слёзы мытью меня потрясли. Что у него произошло? Должна признать, мне это любопытно. Спасибо. Давай найдем, где присесть, и я все тебе расскажу. Мэтью заказывает пару бокалов белого вина, нашего любимого в прежние времена. Он что, нарочно? В любом случае меня не нужно уговаривать. Бывают моменты, когда для храбрости нужно выпить, как говорит мой отец. Это напоминает мне о нем. Я быстро проверяю свой мобильник, но никаких сообщений от отца нет. Это хорошо или плохо? Мне следовало позвонить ему раньше, но теперь уже поздновато. Отец наверняка спит. Это все Сандра начинает Мэтью, когда мы садимся. Наверное, они разводятся, полагаю я. Конечно, меня это теперь не касается. Я замужем, у меня две очаровательные дочери. Этот мужчина ничего для меня не значит. Но я не могу не чувствовать злорадство по поводу того, как его наказывает судьба. Дело в том, неуверенно продолжает он, наблюдая за моим лицом, будто размышляет, нужно ли мне это говорить. Вы решили расстаться? Нет. На его лице ужас. Я тут же понимаю, что совершила огромную ошибку. Боже, нет, конечно. Я не знаю, куда девать глаза. возможно, мне не следовало ее упоминать, тихо произносит он. Я все еще стыжусь своей оплошности». Нет, прошу я. Расскажи, пожалуйста. Думаю, с давней подругой можно поделиться. Я потерял связь с остальными однокурсниками, но я очень хороший слушатель, заверяю я. Мэтью кивает. Я помню. И вот оно опять. Напоминание, что этот человек знал меня задолго до мужа и дочерей. Дело в том, что у Сандры тяжелая болезнь. Рассеянный склероз. Мы старались держать это в секрете, потому что она не хотела, чтобы кто-нибудь знал. Но ей стало хуже, и теперь ну теперь она в инвалидном кресле. У меня нет причин любить Сандру, однако такого я бы никому не пожелала. Мне очень жаль. Мэтью опускает голову на руки, трёт глаза и снова вскидывает взгляд на меня. Порой жизнь бывает очень жестока вот поэтому я и не особо много работал, честно говоря. Я был ее основным опекуном. Я не против, конечно. Как можно? Я все сделаю ради своей жены. В конце концов, я ведь обещал любить ее и в болезни, и в здравии. Я пытаюсь справиться с щемящей болью в груди. В этом и есть смысл брака, замечаю я. Наверное, вам обоим нелегко пришлось. Я знал, что ты поймешь. Затем взгляд Мэтью смягчается. Ну, а ты как, спрашивает он. Когда Мэтью был помоложе, он был из тех людей, которые скорее вещают при тебе, как радио, чем разговаривают с тобой. Но сейчас он выглядит искренне заинтересованным. Вроде неплохо. Теперь я чувствую себя расстроенной, не только из-за него, из-за прошлого, которое вернулось ко мне с его появлением, но не могу ему об этом сказать. «У агентства дела отлично. Спасибо. Забавно, попс. Я-то думал, однажды ты станешь актрисой. Я тоже так думала, однако обсуждать с ним это не собираюсь. «Ну, знаешь, произношу я, надо реально смотреть на вещи. Не всем же быть такими успешными, как ты. Я только один раз выстрелил по крупному. Слава не длится вечно. Его голос срывается. А кроме того, у тебя есть нормальная семья. Я бы все отдал за такое. Маленький комок боли, который появился у меня в груди, когда я впервые увидела Мэтью сегодня вечером, с каждым мгновением разрастается все больше и больше. А знаешь, говорит он, и в его глазах возникает подозрительный блеск. Мы с Сандрой очень хотели иметь детей, но у нее не получалось. Как же мне повезло, что у меня есть Милиса и Дейзи. Я это понимаю. Иногда я думаю, заслуживаю ли такого счастья. «Ну да ладно, расскажи мне лучше о своем муже, просит Мэтью, махнув рукой, словно отметая последнюю тему. Он тоже из нашей профессии. Я улавливаю в его голосе нотку любопытства, наверное, как и он ранее в моем. Это придает мне ощущение собственной значимости. Вот так, Мэтью», — думаю я. Может, ты не хотел меня, зато кто-то другой захотел. И снова я мысленно возвращаюсь к тем безумным годам, когда Мэтт бросил меня, и когда мы со Стюартом познакомились в ресторане. К тому времени я уже окончила театральную школу и работала официанткой. Стюарт был там на мальчишнике одного из своих приятелей. Пьяный жених попытался ущипнуть меня пониже спины: "Люблю тёлочек с большой кормой". А Стюарт попросил своего друга не быть таким хамлом и извинился за него. Затем он дождался, когда я закончу смену, и спросил, можно ли проводить меня до дома. Благодарю, не надо, отказалась я, решив, что он тоже пытается меня склеить. После Мэтью меня больше не интересовали свидания. Прошу вас, настаивал он. На улицах полно пьяных обормотов, я буду волноваться, что молодая женщина возвращается домой одна. С чего вы взяли, что меня некому проводить? усмехнулась я. Стюарт развел руками, словно говоря: "Да, вы правы, простите, это было чудовищно смелое предположение". Тут мимо нас протиснулась очередная стайка молодежи, залившая шары водкой. Неделю назад на одной из наших официанток напали после работы. Мысль о прогулке по темным улицам к своей одинокой постели показалась мне еще менее привлекательной. Очень любезно с вашей стороны. Спасибо. Буду рада вашей компании. Стюарт «Дантист», — Отвечаю я теперь на вопрос с Мэтью, Значит, весьма далек от актерства». Ага, киваю, я стараясь не показать раздражения. В то время работа Стюарта сыграла для меня важную роль в его привлекательности. Стоматология профессия солидная. Хотя в ней хватает собственных стрессов, они в корне отличаются от ненадежности актерского мира. А кроме того, я буквально влюбилась в Бетти и Джока, его родителей. Они казались воплощением стабильности, которой мне всегда не хватало. Моя мать жила в Австралии со своим вторым мужем, отец каратал одинокие дни в Ортинге. Когда мы начали встречаться, я сразу поняла, что Стюарт полная противоположность Мэтью. но он был добр, из тех, кого старшее поколение называло настоящий джентльмен. На день святого Давида Стюарт притащил мне охапку нарциссов. А часть потому, что я наполовину валлийка по матери, а также поскольку я проговорилась, что это мои любимые цветы. Он всегда звонил, если обещал, не опаздывал на свидание. Когда я проявляла интерес к какому-то спектаклю или фильму, Стюарт покупал билеты как сюрприз. И хотя в постели он отличался от Мэтью, со временем я научилась получать удовольствие от его более заботливой и немного нерешительной техники. Вот от этого мужчины можно иметь детей, сказала я себе. И оказалась права. Стёрт был, по крайней мере, поначалу, вовлеченным в воспитание отцом. Но его работа, отнимавшая долгие часы, неизбежно этому мешала, как и моя, когда я открыла агентство. Подобно многим молодым парам, мы столкнулись с тем, что дети и ежедневная рутина семейной жизни изменили нас. Мы сами не заметили, как начали огрызаться друг на друга, а потом по мере роста нашей занятости стали вести почти раздельную жизнь под одной крышей. Когда именно Стюарт начал откатываться от меня подальше на кровати или целовать меня по-настоящему, я не могу назвать точную дату. Знаю только, что стараюсь как следует выполнять свою работу и быть более-менее хорошей матерью. Если бы не Бетти, которая переехала к нам после смерти Джока, не знаю, как бы мы справлялись. В довершение ко всему, мой отец стареет и становится забывчивым. Я стараюсь навещать его в Уортинге как можно чаще, но понимаю, что этого недостаточно. Я не одна такая. Многие мои подруги находятся в схожем положении. Журналисты называют нас поколением сэндвичей. Людей среднего возраста, зажатых с одной стороны детьми, А с другой, пожилыми родителями. Скоро уже двадцатая годовщина вашей свадьбы, верно? произносит Мэтью, прерывая мои размышления. Я напрягаюсь. А ты откуда знаешь? Это было в статье про тебя, поясняет Тон. Я же стараюсь следить за новостями в отрасли. В том интервью о Стюарте говорилось немного. Я намеренно избегала его упоминания в своих ответах. Однако журналистка спросила, долго ли я замужем. Я отпиваю глоток шардоне. Собственно, говорю я, наклоняясь поближе. Я об этом тоже никому не рассказывала. Однако, не делая этого, кричит мой внутренний голос. Но слова почти уже вылетели. Мы со Стюартом теперь больше похожи на брата и сестру. На самом деле мы не занимались сексом уже три года. Было бы так просто сказать ему это. У меня нет времени делиться с подружками, а Мэтью, часть моего прошлого, он бы понял. Есть нечто такое в человеке, знавшем тебя когда-то так хорошо, что хочется выболтать ему все секреты, о которых ты никогда никому не говорила. Да, Мэтью скверно со мной обошелся, но я тогда была немногим старше, чем сейчас Милиса. И как я уже сказала, в нашем расставании виноват не только он. Но что? спрашивает Мэтью. Придумай что-нибудь быстро, приказываю я себе. Что-то вместо этого всего. В сутках недостаточно часов, чтобы все успевать, неуверенно продолжаю я. Возникают моменты, когда я просто разрываюсь между браком, материнством и работой. Он кивает. Представляю, у вас, можем, наверное, возникают трения из-за этого. Нет, я вовсе не хотела кидать такие намеки Вообще-то у нас все хорошо. Отлично даже. Великолепно. Я просто немного выдохлась вот и все, пытаясь быть супер суперженщиной. Так-то лучше. На минуту я едва не потеряла бдительность. Вероятно, от шока из-за того, что рядом со мной сидит былая любовь всей моей жизни. Мэтью напоминает мне о страсти, которую я когда-то к нему испытывала. Я почти забыла, каким безрассудным он был. Мой мозг перерисовал его образ, превратил в того мужчину, какого я хотела бы видеть. Понимаю, Мэттю берёт меня за руку. Я тоже устал. Проблема еще в том, что мой брак не был удачным в отличие от твоего. Мне ужасно жаль Сандру, но У нас все пошло наперекосяк еще до того, как она заболела. А потом, когда это случилось, я не мог бросить ее. Это было бы жестоко. А как же я? Выпаливаю я не в силах сдержаться. Ты бросил меня, когда я замолкаю. Нет смысла продолжать. Что сделано, то сделано. Ты когда-нибудь задумывалась, говорит он мечтательным тоном, как бы сложилась жизнь, если бы мы с тобой остались вместе? «Ага», — зло отвечаю я. Но ведь именно ты обрубил концы. А тебе не приходило в голову, что я уже много раз пожалел об этом? Ты была единственной, кто меня понимал. Я хрипло смеюсь. Ты ведь в курсе, какая это избитая фраза. В том-то и сила избитых фраз, Попс, разве нет? Их используют, потому что они по сути верны. Хочешь знать настоящую причину, по которой я здесь? Я прочитала тебе ту статью в журнале, где сообщалось, что ты придешь на эту вечеринку, и почувствовал, что должен с тобой увидеться. Зачем, Мэттью? Что хорошего может из этого получиться? У меня есть Стюарт, а у тебя Сандра. Впервые я вижу, как он краснеет. Нет, Попс, я не имел в виду. Я просто хотел встретиться, понимаешь, поболтать с тобой. Я чувствую себя полной дурой, принявшей его потребность в дружбе за кое-что другое. Вообще-то этот раз стал бы не первым, когда ко мне подкатывал женатый мужчина. Три года назад на вечеринке родительского комитета в школе один из попарш зажал меня в углу коридора и похвалил мое платье. Как приятно это слышать от вас, сказала я, решив, что он просто хочет пообщаться. А потом он полез ко мне и попытался поцеловать Потрясённая, я его оттолкнула. Вскоре его исключили из родительского комитета. Но я чувствовала себя виновата и мучилась из-за этого эпизода несколько недель. Вдруг он истолковал мою фразу как приглашение к большему. А может, я слишком пристально на него смотрела, сама того не замечая. Вероятно, после того случая я и стала видеть всюду схожие подкаты, даже если на самом деле ими и не пахло. Внезапно я замечаю молодого человека, мнущегося у нашего столика. Извините, но боюсь, нам придется закрыть бар пораньше из-за снега. Персоналу нужно добраться домой. Конечно. Лицо Мэтью мгновенно принимает спокойное, уверенное выражение давнего товарища по работе. Матёры актерище. Мне требуется на это чуть больше времени. Надо бы еще разок позвонить жене, говорит он, вставая. Но сейчас уже слишком поздно. За ней кто нибудь присматривает. Я доплатил сиделке за ночную смену на тот случай, если задержусь. Теперь ясно, что Мэтью имел в виду, когда сказал: "Ты же там не одна". Его мучает беспокойство, бедняга. Тут он снова касается моей руки. Это ничего не значит, говорю я себе. Актеры известны своей чрезмерной эмоциональностью. Как насчет того, чтобы выпить кофе в лаунж-зоне, предлагает Мэтью. Я гляжу, там пока открыто, а так о многом еще хочется поговорить. Ну, не знаю. Пожалуйста, Попс, вдруг нам больше не представится такой возможности. И я понимаю, что вопреки всему, не хочу, чтобы он вновь исчез, может, навсегда. Есть в Мэтью какое-то опасное обаяние. А кроме прочего, мысль, чтобы пойти в одиночестве в свою комнату и бесконечно прокручивать в голове события этого вечера, не так уж привлекательна. Ну вот и хорошо, кивает он. Подожди меня тут. А снежище действительно что надо, да? Я только схожу и узнаю, остались ли еще свободные номера. Я надеюсь, что да, и надеюсь, что нет. Я уже глубоко сожалею о своей откровенности. И все равно как же замечательно видеть его снова. Хотя по-хорошему следовало бы сказать Мэтью Гордону, чтобы он убирался из моей жизни после того, что сделал, но это моя беда. Я слишком великодушна, Причем к человеку, бесконечно от меня далекому. Виноватая я набираю номер Стюарта, но его телефон по-прежнему переключается на голосовую почту. Тогда я отправляю текстовое сообщение. «Придется остаться здесь на ночь из-за непогоды. Бетти в курсе. Надеюсь, у тебя был удачный день. В конце, что для меня не характерно, я добавляю смайлик поцелуй. И тут возвращается моя Просто написала мужу со значением сообщаю я: "Он не будет возражать, если ты заночуешь у меня дома. Возможно, он даже этого не заметит. Он больше женат на своей работе. Честно говоря, мы ведем совершенно раздельную жизнь". Зачем я это сказала? Разве не я заставила себя сдержаться несколько минут назад? А теперь вот что наделала. О, прости, говорит Мэтью. Я не знал, что все настолько сложно. Ну не настолько, быстро отвечаю я, пытаясь оправдаться. Он вопросительно поднимает брови. Просто все меняется, когда вы вместе долгое время. Он кивает. Кому это знать, как не мне. Затем допивает кофе. Однако есть и хорошие новости. Мне повезло снять один из последних номеров. Я чувствую себя неловко. "Знаешь что", говорю я. "Вообще-то я очень устала. Оставлю-ка я этот кофе и пойду превращаться в тыкву. Возможно, увидимся завтра перед моим отъездом". Это отговорка, и мы оба это знаем. Мэтт выглядит разочарованным, а я испытываю облегчение. Я поступаю правильно, даже если только что наболтала лишнего, тем более от этого никакого вреда. Я тоже вымотан, признается он. Мне часто приходится вставать по ночам из-за Сандры. Ей требуется помощь в ванной, и Прости тебя, нет необходимости это выслушивать. Меня накрывает волна сочувствия. Это нелегко, произношу я. Нелегко, но Сандре гораздо труднее. Болеет же она я не хочу жаловаться. Ты не жалуешься, поспешно добавляю я. Нам всем иногда нужно выговориться. Кстати, я просто пошутила, сказав, что Стёрт не заметит, если я не приду домой ночевать. Разумеется, да я уж про это и забыл. Я не поверила бы прежнему Мэтью, но этот новый совсем другой. Более ответственный. Его отношение к жене несомненно лучшее тому доказательства. Мы вместе направляемся к лифту. Ты на каком этаже? спрашивает он. На четвертом. Эй, я. Мы поднимаемся в молчании, а затем шагаем по коридору, покрытому весьма изящным ковром с серыми узорами. Я не могу удержаться от мыслей. Сколько же людей топтало его до нас. Супружеские пары по выходным отдыхающие от детей, любовники на тайных свиданиях, специалисты в опостылевших командировках. Я несколько раз предлагала Сьюарту отдохнуть в отеле, но он всегда говорил, что слишком занят. Предложила недавно, и Стюарт опять отказался. Похоже, вот мой номер, произношу я, сверяя цифры на двери с картонкой на ключе. Какое совпадение, откликается Мэтью. Мой напротив. вероятно, они держат это крыло свободным для опоздавших на рейсы. Думаю, ты прав, киваю я. А потом вспоминаю, что заказывать номер Мэтью отходил к стойке в одиночестве. Вдруг он сначала выяснил, где мой. Нет, администратор не сообщит, чтобы не нажить неприятностей. Я снова позволила своему воображению чересчур разыграться. «Утром увидимся, надеюсь, говорит Мэтью. Ага. Я хочу побыстрее попасть в комнату, закрыть за собой дверь, но как только это делаю, то падаю на кровать, уткнувшись лицом в подушку. Слёзы льются ручьем. Встреча с Мэтью всколыхнула боль, которую я носила в себе все эти годы. Мой бывший парень, может, теперь и выглядит возмужавшим, однако я вижу в нем прежние черты того красивого молодого студента театральной школы, которым он был раньше, того, кто вытирал мне слезы после развода родителей, и кто разжег во мне огонь, который с тех пор никому не удавалось разжечь. Ты все равно любишь Стюарта? Убеждаю я себя. Но я чувствую отсутствие внимания со стороны мужа, заброшенность. Наверное, и он чувствует то же самое. Раздаётся стук в дверь. Вытирая глаза, я подхожу к ней. Это Мэтью. Мое сердце колотится одновременно от возбуждения и от ужаса. Не попусти мне быть искушаемой сверх сил. Не попусти. Я просто хотел попросить дай мне номер своего телефона на тот случай, если мы разменемся за завтраком, говорит он. Боюсь думать, что мы можем опять потерять связь. Мэтью протягивает мне один из тех блокнотов, которые можно найти в отелях, и ручку. Он не порывается войти внутрь, я его и не приглашаю, наоборот, стою в дверях, пока записываю номер. Потом Мэтью передает мне свой. Мне даже нравится его старомодный способ записывать вместо того, чтобы просто набрать мой номер на своем телефоне. Спасибо, кивает он. С тобой все нормально. Да, отвечаю я. А что? Ну, у тебя такой вид, будто ты плакала. Нет, у меня просто глаза такие, выглядят заплаканными, когда я сильно хочу спать. Ах, да, я помню. Попробуй ватные тампоны, смоченные холодной водой. Я так делаю для Сандры, если она не выспалась. И я понимаю, что это действительно новый Мэтью, и он добрее. Мужчина, к которому я начинаю испытывать симпатию, но, конечно, не в том смысле, твердо говорю я себе. Я замужняя женщина и люблю свою семью. Что ж, спокойной ночи, произносит он. Чудесно было снова с тобой увидеться. Мэтью делает шаг вперед и прижимается своей щекой к моей. Люди в актерском мире постоянно так здороваются и прощаются, но от него этот жест ощущается совсем по-другому. Мое лицо пылает жаром, как и все прочие части тела. Спокойной ночи, откликаюсь я, поспешно отступая. Мэтью тоже отходит, но возле своей двери оборачивается. Ты до сих пор проделываешь тот обряд, когда ложишься спать? Больше никто не знает, что я трижды переворачиваю перед сном подушку на счастье. За исключением мужа и, конечно, Милисы с Дейзи, которых научила делать то же самое. Это традиция или глупая привычка, смотря с какой стороны взглянуть, которую я усвоила в детстве, и она прижилась. Да. Меня это всегда умиляло. Спокойной ночи, Попс. Сладких снов. Мэттью бросает на меня долгий взгляд. У меня такое ощущение, будто я отвечаю ему тем же. Я плотно закрываю дверь, запираю ее и несколько минут стою, прижавшись к ней спиной, прежде чем отправиться в душ и лечь спать в одиночестве. Но не могу сомкнуть глаз почти до четырех часов утра.